243 июль 19. Йога огня есть йога действий. Приближается осужденное счастье. Многое простится там, где есть понимание и преданность, и многому можно тогда научиться.